Глава 33. Озарение. Виктория. «Это угроза?» Низкий бархатный голос с мягкой кисточкой прошелся по каждой клеточке моего тела. «Возомнил себя бессмертным», — скинула я бровь. «Я собирался задать вам тот же вопрос», — сдержанно заявил блондин. Его глаза сверкали, а взгляд то и дело притягивался в район моего бюста. «Ты что, совсем на голову отшибленный? Не видишь, какая заварушка на улице началась?» «Я справлюсь с любым противником», — небрежно повел он плечом. «Что, даже с драконом?» — фыркнула я. «Разумеется», — уверенно заявил блондин и уточнил. «Разве что, кроме короля, Роберта Первого». «Сделаю вид, что поверила», — улыбнулась я. По лицу красавчика пробежала тень, он поджал губы, наверное, оскорбился. «Только не говорите мне, что вы так сильно обеспокоены моей безопасностью», — сдержанно изрёк он. «Если честно, я за тебя переживаю», — искренне заявила я. Вспомнив, что мужчины тоже любят комплименты, просто не признаются в этом, на всякий случай добавила. «Ты ведь такой симпатичный, и камзол у тебя шикарный, с цепочками и палетами». Блондин был озадачен. «Чем вам так насолили принцы, что вы отправили их на верную смерть к дракону?» — мрачно спросил он. «Упс, значит, он тоже в курсе всей этой дикой истории. Жениться хотели?» Тяжело вздохнула я. «Это все совершенно случайно получилось, понимаешь?» «Нет, не понимаю», — тряхнул головой блондин. В его голосе проскользнули холодные нотки, и мне захотелось ему все объяснить. «Прошу, не думай обо мне плохо», — сказала я, в уме подбирая слова. «Это сложно», — нервно хохотнул он. «Видишь ли, все произошло спонтанно. Эти типы пришли сюда и спросили, что нужно сделать, чтобы жениться на мне». «Ну, я и ляпнула первое, что в голову пришло — сразиться с драконом. Ведь все ящеры такие большие сильные, практически непобедимые и никогда не сдаются», — пояснила я. Блондина шарашенно захлопала ресницами. «Ты правда так думаешь?» От изумления он даже перешел на «ты». «Ну, конечно», — посмотрела на него самыми честными глазами. Красавчик растерянно потер подбородок. «То есть ты отправила их к дракону в надежде, что они проиграют?» «Можно и так сказать», — кивнула я. Не могла же я признаться, что на тот момент считала драконов сказочными персонажами. «И что, теперь ты будешь посылать на смерть в поместье Таурис каждого из своих ухажеров?» Напряженно поинтересовался он. «Неужели хочет пригласить на свидание, но боится, что я его тоже к ящеру отправлю?» «Тебе нечем волноваться. Это был глупый эксперимент, и он завершился». Успокоила я его. Плечи блондина немного расслабились. «Очень на это надеюсь», — сдержанно заявил он. «Видишь ли, мой отец продолжает настаивать на моем замужестве. Я должна в ближайшие дни выбрать себе супруга, только ни один из этих принцев мне не нравится». С досадой призналась я и в шутку добавила. «Может, ты женишься на мне? Ты хотя бы красивый?» «Вы это серьезно?» От шока блондин снова перешел на «вы». «Прости, это была неуместная реплика. Мы же совершенно не знаем друг друга. Давай хотя бы представимся для начала. Виктория Мангус». Протянула я ему свою руку. Мужчина посмотрел на нее как-то странно, словно голодающий на корочку отравленного хлеба. «Ты сводишь меня с ума». Пробормотал он. «Кажется, это был не комплимент, но это не точно». «Ты меня тоже. Нельзя быть на свете красивым таким». Попробовала я снова отшутиться, но опять получилось не очень. Изумление в зеленых очах надо было видеть. Герцог Эриан Таурис. Блондин не стал пожимать мне руку, он ее поцеловал. Мозг сразу вышибло за пределы вселенной. До того приятным оказался этот совершенно невинный поцелуй. «Эриан, у тебя даже имя красивое», сорвалось у меня с языка. «Кстати, ты зачем пришел то Вспомнила я самое главное. А в голове стрельнуло ликование. «Он тоже герцог, как и я. Значит, вполне может стать моим женихом. Никакого мезальянса». «Поговорить», — хрипло отозвался он, отстраняясь от моей ладони. «Госпожа!» Дверь в сокровищницу вдруг распахнулась, и внутрь просочился Томас. «Как же я рад, что вы все еще живы, оба!» Заявил он и покосился на блондина. «Простите за вторжение, но вашего собеседника очень срочно вызывает на приватную беседу король, переговорный артефакт в главной гостиной». «Прошу проследовать за мной, генерал!» «Иду!» — отозвался красавчик и отправился вслед за дворецким. А мою голову внезапно настигло озарение. «Генерал! Генерал Таурис! Это же тот самый дракон! Мать моя женщина!» Ноги внезапно стали ватными. Прислонившись спиной к стене, я медленно осела на пол.